Глава 17. Очная ставка происходила не в кабинете Альтмана, а в кабинете какого-то высокого начальника. Однако за начальническим столом сидел сейчас Альтман, за другим поставленным перпендикулярно к первому Вадим. Ожидая, когда введут Сергея Алексеевича, Альтман что-то писал, а Вадим не отрывал беспокойного взгляда от двери, вздрагивая при малейшем звуке в коридоре. «Ужасно, ужасно, ужасно! Как он будет смотреть в это с детства знакомое лицо? Как будет уличать почти уже родного человека во лжи? Боже мой! Ну зачем Сергей Алексеевич отрицает такую мелочь? Выручает его, Вадима? Не хочет выдавать? Это, конечно, благородно, но абсолютно не нужно. Он так ему и скажет. «Сергей Алексеевич, я понимаю, вы не хотите подводить меня...» Это очень благородно с вашей стороны, но абсолютно не нужно. Я сам принял на себя всю вину. Я признался, что я, и только я, рассказал вам этот анекдот. Подтвердите, я вас очень прошу. Это важно для нас обоих». Дверь открылась неожиданно, и в кабинет, сопровождаемый конвоиром, едва передвигая ноги, вошел старик. В первую минуту Вадим не узнал в этом доходяге Сергея Алексеевича. На лице кровоподтеки, голова трясется. Левой рукой он поддерживал спадающие брюки, а пальцы правой, в которой Сергей Алексеевич обычно держал ножницы, все время двигались. И эта странно шарящая по воздуху рука совершенно сразила Вадима. Господи, подумал он, человек уже при последнем издыхании, а рефлекс все еще живет. Некоторое время Альтман пристально смотрел на Сергея Алексеевича. Потом кивнул настоящий у стены стулья. «Садитесь, феоктистов!» Сергей Алексеевич сел, не глядя на Вадима. То ли не заметил, то ли не узнал. «Гражданин феоктистов!» — суровым голосом произнес Альтман. «Вам знаком этот гражданин?» — и показал на Вадима. Сергей Алексеевич с трудом поднял голову, повернулся к Вадиму. Вадиму показалось, что в глазах его что-то вспыхнуло на мгновение — потом потухло, погасло, и Сергей Алексеевич снова опустил голову. «Я спрашиваю, знаком вам этот человек?» Глотнув воздух, Сергей Алексеевич с трудом проговорил. «Знаком». Он пожевал губами, и тут Вадим заметил, что у него не хватает зубов. Раньше зубы были. «Как его зовут? Фамилия?» «Вадим Андреевич», — прошепелявил старик. «Фамилия Моросевич». «Значит...» Вы подтверждаете факт вашего знакомства? Подтверждаю. При каких обстоятельствах вы познакомились? Стригутся они у меня. А другие у вас стригутся? Стригутся. И вы их всех знаете по имени, отчеству и фамилии? Случайных не знаю, а которые постоянные, тех знаю. Ихний папенька Андрей Андреевич, еще до революции. Меня не интересует, что было до революции. Оборвал его Альтман. «Рассказывайте, что было после революции. Какие разговоры вы вели с Моросевичем Вадимом Андреевичем?» «Никаких не вел». Не поднимая головы, ответил Сергей Алексеевич. «А он с вами?» «И он со мной». «А политические анекдоты он вам рассказывал?» Сергей Алексеевич еще ниже опустил голову. «Нет, не рассказывал». «Так, отпирайтесь», — зловеще произнес Альтман. Послушаем тогда гражданина Моросевича. Гражданин Моросевич, вам знаком этот человек? Сдерживая дрожь в голосе, Вадим ответил: Знаком. Его имя, отчество, фамилия. Феоктистов Сергей Алексеевич. Откуда вы его знаете? Я стрикс у него. Брился. А откуда вам известно его имя, отчество? Как откуда? Я Стрикс у него 15 лет, как же мне не знать, и мой отец у него стрижется. Вопросы были вздорные, нелепые. Но Вадим понимал их необходимость. Альтман разговаривал с ним так же, как и с Сергеем Алексеевичем. Не как с обвинителем, даже не как со свидетелем, а как с обвиняемым. Ставит его на одну доску с Сергеем Алексеевичем. И слава богу, и пускай, лишь бы не выглядеть в глазах Сергея Алексеевича предателем. «Гражданин Моросевич, вел с вами, гражданин фиактистов антисоветские разговоры». «Нет, нет, что вы!» Забормотал Вадим. «Никаких антисоветских разговоров он со мной не вел». «А вы с ним?» «Я тоже не вел». «Как же так?» Фальшиво удивился Альтман. «Антисоветские анекдоты вы ему рассказывали?» «Я рассказал анекдот о Радыке. «О каком Радыке? Который осужден по процессу?» «Да». «Ну и что это за анекдот?» Вадим пересказал анекдот. «И как вы его расцениваете?» Вадим молчал. «Я спрашиваю» повторил Альтман. «Как вы расцениваете тот анекдот? Советский он или антисоветский?» «Но ведь это анекдот», — сказал Вадим, «в котором повторяются слова шпиона и убийцы Радека про нашего вождя, товарища Сталина. Издевательские слова», — подхватил Альтман. «Так это советский анекдот или антисоветский?» «Антисоветский», — выдавил из себя Вадим. «И вы его рассказали гражданину Феоктистову?» «Да». «С какой целью?» просто так рассказал просто так повторил альтман и как на это реагировал гражданин Феоктистов?» посмеялся и сказал без льва до выдачи не обошлось какого льва до выдачи троцкого по видимому как вы нашли этот ответ феоктистова ну как присказку что значит присказку ну расхожее слово что значит расхожее слово ну сейчас ясна роль троцкого В разного рода антисоветской деятельности Об этом свидетельствуют и процессы Вот и получилось Расхожее слово Но ведь вы рассказали анекдот в прошлом году Еще до ареста Радека Да Почему уже тогда, по-вашему, гражданин Феоктистов Связал Радока с Троцким? Вадим пожал плечами Ладно Альтман перебрал бумаги на столе С ненавистью уставился На Сергея Алексеевича Гражданин Феоктистов «Вы слышали показания гражданина Моросевича?» «Слышал», — прошептал Сергей Алексеевич. «Рассказывал он вам анекдот про радока, «Не помню». «Упоминали вы Льва Давыда Троцкого? «Нет, никогда». Альтман усмехнулся. «Сергей Алексеевич», — сказал вдруг Вадим и приподнялся со стула. «Зачем вы упираетесь? Зачем отрицаете очевидные вещи?» «Ведь я всю вину взял на себя, ведь я признал, что именно я рассказал вам этот анекдот. Не вы, а я. Я за это буду отвечать, а не вы. Зачем же упираться? Меня выгораживаете? Но это мне не нужно, абсолютно не нужно. Я в этом не нуждаюсь. Нам обоим этого не надо, поверьте мне». Альтман выжидательно смотрел на Феоктистова. Но тот никак не реагировал на слова Вадима, Даже головы не поднял «Ну что ж, запишем», — сказал Альтман Он долго писал протокол очной ставки Затем прочитал его Вадим подтверждал в нем свои прежние показания А в ответах Сергея Алексеевича На каждый поставленный вопрос Стояло слово «Отрицаю» «Правильно записано?» — спросил Альтман у Вадима Все было записано правильно Но выглядело ужасно Вадим замешкался с ответом. Бессмысленным упорством Сергей Алексеевич гробил себя. Сам роет себе могилу. «Гражданин Моросевич, правильно записано?» Повторил свой вопрос Альтман. В его голосе слышалось нарастающее раздражение. «Правильно. Распишитесь». Он показал ему, где расписаться. И Вадим расписался. «Гражданин Феоктистов, правильно все записано? Отвечайте». «Отрицаю» прошептал Сергей Алексеевич. «Тут и написано, отрицаю». «Встаньте». Сергей Алексеевич едва поднялся со стула. «Подойдите сюда». Шаркая ногами, Сергей Алексеевич подошел к столу. Альтман придвинул ему протокол очной ставки. «Прочитайте сами». Сергей Алексеевич прочитал, мотнул головой. «Вот здесь распишитесь». Сергей Алексеевич расписался. Альтман нажал на звонок. «В дверях возник конвоир». «Уведите!» Конвоир приблизился к Сергею Алексеевичу, взял его за локоть. И в эту минуту Сергей Алексеевич поднял глаза на Вадима. У Вадима кровь отлила от лица. «Эх, Вадим Андреевич! Вадим Андреевич!» Альтман ударил кулаком по столу. «Разговорчики! Увести!» Конвоир грубо потянул Сергея Алексеевича за локоть, толкнул и вывел из кабинета. — Каков фрукт? — спросил Альтман. — Уже три месяца мы с ним волынимся, упорная сволочь. — И все из-за этого анекдота? — Анекдот мелочь, — сказал Альтман. — Там вещи посущественнее. — Кстати, вам неизвестно знакомство Феоктистова с военными? — С военными? — Понятия не имею.